Глава 43. Когда договор надо пересмотреть. Я очнулась от громких звуков, вздрогнула, и резкая боль пронзила правый бок. Но почему-то было смешно или щекотно. Я с трудом разлепила глаза и заметила неподалёку Рея. Где я вообще? Почему-то без рубашки. Хихикнула я, глядя на расплывающегося мужа. Он был полуголый, только сверху накинут камзол. Рей присел рядом и перестал расплываться. Взгляд у него был обеспокоенный, потому что она была завязана на тебе. Ты потеряла много крови. Какой ещё крови? О чём он? Хотелось подняться, но сил не было. Тело точно свинцом налилось, мышцы были тяжёлыми, неподъёмными. Кажется, такое уже было в первый день, когда я ощутила себя в этом мире. Снова хотелось смеяться. Вроде я больше не пила коньяк. Она очнулась, — сказал женский голос. Попыталась цукнуть, но губы тоже не слушались. Снова дежавю. Это мне тоже здесь говорили. Говорил этот, как его? Лорд Эльден Герт, — мысленно выговорила я, пытаясь прийти в себя. Разлепила ресницы, увидела женское лицо с рыжими волосами. Боже, это ведь Майлис. «А она здесь что делает?» «Где я?» «Дышит нормально. Говорила, всё хорошо будет. Ваша светлость!» Хмыкнула разбойница и исчезла, когда я снова закрыла глаза и провалилась в темноту. А потом пришла боль. Обрушилась откуда-то сверху, точно плитой придавила, выкрутила и снова растянула в стороны. Правый бок горел огнём, стало жарко, как тогда у пропасти рядом с Рейнардом. Может, он до сих пор держит меня над той бездной? «Я здесь», — тихо сказал он и склонился ближе. «Слышишь меня?» «Нет, я лежу там же, где и была. В непонятной темноте, вокруг душно, в воздухе плывут пятна. Что я помню последнее? Была карета, тёмный лес, а потом разбойники, проклятый меч урея в руках, и я с оружием, и я убиваю. Больше ничего». Хотелось кивнуть или ответить, но сил не было. Рейнард был уже одет в чужую рубашку, когда только успел. Опустился ко мне, лёг рядом. Вокруг тихо, будто никого больше. Всё горит, лоб горит, лицо, про рёбра даже думать не хочется. Кажется, меня колотила дрожь. Я приоткрыла губы, но сил хватало только дышать. «Тише!» — Рей сжал мою ладонь. «Всё будет хорошо!» Тебя ранили, но мы нашли лекаря. Ты поправишься хорошо. Береги силы. Тебе ещё придётся со мной удалить нашего зверя. В его голосе слышалась улыбка, и тоже хотелось улыбнуться. Е едва смогла повернуться, от боли на глаза навернулись слёзы, но так я лучше видела лежащего рядом мужа. Может, ты меня и не услышишь, но я должен это сказать. Я не в силах была держать глаза открытыми и снова сомкнула веки, пытаясь превозмочь боль. «Ты не худшая, что со мной могло случиться. Ты самая удивительная и очень нужная. И я просто не хотела это признавать». Он говорил ещё, но я снова теряла сознание, слова исчезали, а осталось только его тепло рядом и ощущение улыбки, где-то глубоко внутри. В следующее пробуждение я увидела перед собой лицо Зарины. Ну вот, неужели его светлость Рейнард признался в любви, а я всё проспала? Ёлки-иголки. Доброе утро, госпожа. Как всегда до неприличия жизнерадостно сказала Зарина и улыбнулась. Дерей. Со скрипом произнесла я первые слова. Спит. Долго дежурил рядом с вами и отрубился без сил. Вы уже третий день здесь. Я боялась, так и не придёте в сознание. Аэльд. Зарина повернулась в сторону и я увидела своего верного стража, сидящего неподалёку. Кажется, он теперь не такой хмурый и отчаянный, каким я видела его в последний раз. Доброе утро, Полина. Знахёрко сказала, сегодня тебе станет лучше. Лихорадка прошла, но ещё день стоит отдыхать и набираться сил. Какая знакомая ситуация, Аэльд. Улыбнулась я, пытаясь приподняться на локтях. С такой обстановки началось наше знакомство. Ты помнишь? Улыбнулся он и взглянул из-под лобья. Ещё бы, попробуй забыть, как ты ощутилась в чужом мире. Ты простишь меня однажды, что я так вмешался в твою жизнь? Конечно, нет. Ни за что. Более правда почти прошла, и я принялась разглагольствовать дальше. Подумать только. Там я бы работала на любимой работе, встречалась с близкими, жила с комфортом. По мере моих слов лицо Эльды мрачнело. Вечерами вешалась от тоски по ушедшему мужу, превратила бы свою жизнь в гонку за успехом и доказательством всего и всем. Но жизнь это ведь не геометрия, да? пробормотала я уже сама себе и откинулась назад. С удовольствием чувствую, что могу хоть так вставать. И последние слова проговорила уже глядя в потолок. Нет. Я тебе благодарна. Спасибо, Эльд. Это прямо круто. Крутое приключение. Ух. Главное не помереть в процессе. Тогда вообще будет прекрасно. Интересное, наверное, там у вас. Отозвалась севша рядом Зарина и усмехнулась. Даже представить сложно. «Если что, специалист по отправлениям на другой свет сидит сейчас напротив тебя», — лёжу выказала я пальцем. Эльд коротко хохотнул. «Но уж нет, я сам не знаю, как такое возможно. Да и за Арине такое не нужно». «Что это вы за меня решаете, ваша милость?» «Тебе-то чем наш мир неприятен?» «Мало ли, свет хочу посмотреть, это же невероятное путешествие». Я хитро прикрыла глаза, чувствуя, что эти двое успели неплохо так спеца за наше совместное приключение. Так что, могу я наконец встать? Не уверена, госпожа, склонилась Зарина, хотя рана поджила. Не больно? Больно немного, призналась я, но ну, не смертельно. И я до тошноты устала лежать. Служанка помогла мне подняться, плавно и очень осторожно потянув за руку. Мне почудилось, или я видела здесь ту рыжую разбойницу? Какого чёрта она делала возле моего мужа? Хотелось мне добавить. Его светлостью убил многих, главаря банды разбойница выжила. Принялся докладывать Эльд. Она выкупила свою свободу тем, что спасла тебе жизнь, разбирается в травах, помогла залечить рану. Вот как? Это очень странно. Мне что? Надо благодарить разбойницу, ту, которая была с ними, напала на нас. А теперь так. Вроде того. И где она сейчас? Ушла. Надеюсь, больше не увидим. Зарина пожала плечами. Где Рейнхард спит? Где вообще вы всё это время? Не на улице же торчите. Нет, улыбнулась Зарина. Жители этой деревни вступили и разместили нас всех на это время. Мы же Высокие гости ещё ухоли, что их не предупредили. Из замка прислали новый экипаж и ещё несколько слуг. Отведите к реке, пожалуйста. Просепела я, делая первые шаги. Шрам тянуло, но, кажется, мне дали немалую дозу обезболивающего. Перед глазами легонько плыло, ноги подгибались. "Держитесь, госпожа", подхватила меня под плечо Зарина и повела за собой, взглядом отмитая помощь Эльда. Да вы на гырное хлебом не корми, дай меня потаскать на руках. И ведь не подобрате душевный, а всё долбное чувство вины, которое начало порядком утомлять. Всё уже свершилось так или иначе. Если мне было суждено здесь выжить, значит, оно не просто так. А глупое сердце во все хочет здесь остаться. Я даже взволновалась, подумав, что сейчас смогу увидеть Рейнарда, живого, настоящего. Приснилось мне его признание или нет? Ласковая речь, что даже защемила в груди. Я фыркнула и поморщилась. Или это боль из-за раны сейчас так отдаёт? Он лежал в соседнем доме на промятой лежанке, освещённый рассветными косыми лучами, и услышав нас, тут же приподнялся. Взгляд был ещё сонный, волосы взлохмачены, рубашка простая деревенская. А я смотрела и думала, как же быстро он стал мне так близок. Этот бандитский керанизкий герцок. Доброе утро, улыбнулась я. Рейнард сел на постели и сощурился, разглядывая меня. Я, пожалуй, вас оставлю, сказала Зарина и мягко отпустила меня, убедившись, что я достаточно крепко стою на ногах. Он поднялся, и мы чуть не столкнулись, подавшись навстречу друг другу. Кажется, вы что-то бормотали, ваша светлость? Я старалась сохранять бодрый вид, хотя после нескольких дней в бреду выглядела явно не очень. Что-то сентиментальное. Ну, когда я была без сознания. Тогда-то не должна я так помнить. Улыбнулся он коварно и вдруг невероятно бережно и невесомо приобнял меня, бросив взгляд на повязку на боку. Так осторожно, что захотелось уткнуться ему в шею и просто наслаждаться этим мгновением. Что я и сделала? Бессильно обхватила широкую спину, чувствуя тянущую боль в боку, и остановилась, дыша его запахом. Вдалась целиком, выдавая, как сильно скучала, даже глаза защепало от слёз. Половину я проспала, конечно, сказала с трудом удерживаясь, чтобы не расчувствоваться окончательно, потёрлась щекой о его грудь. Так что можно повторить? Рейнард коснулся рукой моего затылка и вздохнул. Слова в слова уже не вспомню. Улыбнулся он мне в макушку. Кажется, ты взял назад свои слова про то, что я худшее, что случилось. Да. И что дальше? Не помню. Я подняла глаза и посмотрела в его, запавшие от усталости, но по-прежнему яркие, с коварными огоньками в глубине. Может, То, что ты влюбился в меня по уши и страшно переживаешь, что я могу умереть, Рейнард не удержался, привлёк меня ещё ближе и поцеловал в губы. Потянул за собой, сел на край койки и усадил к себе, продолжая целовать. Томительно, осторожно, не тревожа рану. Его губы были сухие после сна, шершавые, но горячие. И даже в таком состоянии я почувствовала, как схожу с ума по этому разбойнику. Не я переживал, прошептал он и отстранился слегка. Ты ненормальная герцогиня, которая вместо того, чтобы отступить и сохранить себе жизнь, бросилась в пекло боя. Ты убила троих, ты помнишь? На удивление мне не было жутко. Этот мир жесток. Если придётся защищать себя, надо убивать, с помощью демона или нет, уже неважно. Мои ли это мысли? Наверное, надо было спасти одного одержимого демоном заостранца, который мне очень нужен. Очень. Царапнула я ногтями его шею, и который попал однажды в плохую компанию и так крепко влип. Ты наверняка ведёшь в местные легенды. Первая герцогиня, воюющая с мечом против врагов. Тебя это пугает? Нет. Рей качнул головой и улыбнулся. Скорее то, что я и правда в тебя влюбился. Произнес он с хрипацой и затаённым страхом, глядя на меня внимательно. Это ведь так бывает. Сердце сжалось и куда-то скакнуло, чтобы потом забиться торопливо, а губы так и расплывались в улыбке. Неужели он сказал это вслух? Сказал. Я и сама забыла рей. И мне тоже ужасно страшно тебе верить. Преврамталлая тихо. Любовь обжигает. Поцелуй меня ещё. Какая непоследовательная эта женщина. Замолчи. М-м, ну вот опять. Усмехнулся он, но я, наплевав на боль в боку, прижалась к губам, которые сводили меня с ума. Губы, пальцы его, смех, глубокий голос, насмешливые глаза, даже чёртово заикание. Всё это в нём нравилось мне настолько, что страх уступал место чему-то новому, тому ради чего стоило сражаться с самим демоном, который наверняка нас уже заждался. И даже потом я никуда тебя не отпущу, проговорил он порывисто, вглядываясь в моё лицо, словно прочитал мысли, притянул снова к себе. Так что, ваша светлость, наш уговор придётся пересмотреть.